Глава 7. У меня для тебя хорошие новости, сказал я, без всяких предисловий, врываясь к Мельникову в кабинет. Да, насторожился он. Интересно, какие. Всем полицейским в два раза повысили зарплату, или решено теперь снова называть нас милицией. Насчет зарплаты я, к сожалению, не в курсе, равно как насчет повторного переименования вас в привычную и родную милицию. Зато теперь я точно знаю, что у Двеченка младшего надо отпустить. Это в честь какой такой радости? В честь того, что он невиновен. Андрюша, я нашла свидетелей, которые видели, как в тот день, когда убили домработницу, парень шел от своей зазнобы, в начале седьмого по дороге бросил в мусорный бак пакет и сел в маршрутку. Да неужели, притворно-восторженно воскликнул Мельников. И кто же этот ценный свидетель? Их несколько. Это бомжи, которые копались в тот день и в то самое время в баках возле дома, где жила наша погибшая. То... Да-да, ты не ослышался, это бомжи. Они постоянно отираются там возле баков, собирают выброшенные подгнившие фрукты из соседнего ларька. А, ну раз бомжи, это совсем другое дело. Это все в корне меняет. Как же, такие ценные свидетели. Зря иронизируешь, спокойно сказала я. Они опознали парня по фото, потому что видели его не в первый раз. Он же приходил к убитой постоянно. А они что, и время точное могут сказать, усмехнулся Мельников. Могут, Андрюша, еще как могут. Я так понимаю, у них и часы имеются, и наверняка не какие-нибудь, а фирмы Ролекс. Это, конечно, вряд ли, ответил я, стараясь не замечать иронии моего друга. Но время они сверяют по-своему. Овощной ларек закрылся, значит, 6 часов. Машина за мусором ровно в половине седьмого приезжает. Понятно. Понятно-то понятно. Только как мы докажем, что он бросил мусорный пакет именно в тот день? А не, скажем, днем раньше или днем позже. А ты сейчас вызови его и спроси, что они ели с его пассией в день ее убийства. И что ж такого особенного не ели? Ананасы с рябчиками или профитроли в конечном соусе? Нет, Андрюша, ели они обыкновенную курицу-гриль. Но ведь парень сам сказал, что приходил к возлюбленной не каждый день, а всего лишь два 3 раза в неделю. И согласись, курицу-гриль люди покупают не каждый день. Так что, так что большая доля вероятности, что бомжи видели его именно в тот самый день. «Ну хорошо», — махнул рукой Мельников. «Допустим, с этими доводами я согласен. Но где я сейчас пойду искать этих твоих бомжей? В каком подвале? Возле каких мусорных баков? Может, на городскую свалку с ними съездить?» «А их не надо искать», — сказала я, обрадованная, что мне все-таки удалось убедить моего друга. «Они ждут тебя возле вашего отделения, так что показания ты можешь снять с них прямо сейчас». «Тань, ты что, сюда их привела?» Андрюш, исключительно для того, чтобы избавить тебя от необходимости гоняться за этими ребятами по подвалам и помойкам, — Мельников смотрел на меня с интересом. — Нет, мать, я, конечно, всего от тебя ожидал, но такого привести к отделению бомжей. — Кстати, их там еще не разогнали? — он выглянул в окно. — Не должны разогнать, я предупредил дежурного, что это ценные свидетели. — Да, и сколько их там? — Трое. Андрюша, ты увидишь сам, что это вполне надежные свидетели. Не наркоманы, не спившиеся, деградировавшие личности, а вполне адекватные люди. Мельников почесал затылок и усмехнулся. Ну что, пойдем потолкуем с твоими свидетелями. Он встал из-за стола, закрыл папку и убрал ее в сейф. И еще, я полезла в сумочку и достал оттуда диктофон. Что это? Запись. Получено, конечно, незаконно, но это я так, для общей картины. Чтобы ты удостоверился, к домработнице в тот день все-таки приходил некто третий. Через час мы с Евгением вышли из полицейского участка и сели в мою машину. — Да, но и за пошок от тебя не удержалась я, открывая окно. — Никакой автодезодорант не помогает. Я вставила ключ в замок зажигания. — Татьяна, — тихо сказал Евгения, — я... — Извините, что я тогда хамил вам. Не хотел отвечать на ваши вопросы. — Извиняю. Только мы, кажется, перешли на «ты». Забыл? Предлагаю остановиться на таком варианте общения. Во всяком случае, меня он устраивает больше. Да, конечно, обрадовался молодой человек. Я посмотрел на него, он просто светился от счастья. Правда, за те сутки, что он провел в изоляторе временного содержания, он умудрился похудеть и осунуться, и щетина вылезла на его юношеских нежных щеках. Но все равно он был сейчас счастлив. Ну, что, тогда едем в магазин к твоей маме, обрадуем ее? Едем. Евгений пристегнулся ремнем и откинулся в кресле, облегченно вздохнув. «Мы не успели подъехать к стоянке возле магазина, как зазвонил мой мобильный. Я достал его из сумки, на дисплее высветился номер мадам Удовиченко. Алло, Татьяна, это Маргарита Игоревна, я хотела бы знать, как там дела с моим сыном». «А что с вашим сыном? С ним все в порядке», — бодро ответил я, вылезая из машины. Евгений последовал со мной. Мы двинулись к магазину его мамочки. «В порядке?» И это вы называете в порядке? Вы что, издеваетесь надо мной? Мой мальчик сидит в тюрьме. Вы представляете, что там с ним могут сделать? У вас хоть что-нибудь продвинулось в плане его освобождения? В этот момент мы поднялись на крыльцо и открыли дверь магазина. Еще как продвинулась, бодро сказал я. Да? В голосе Маргариты Игоревны прям-таки сквозил неприкрытый сарказм. Может, тогда сегодня вечером заедете к нам домой и дадите мне отчет? Все-таки я заплатила вам. Зачем же ждать вечера? Я и сейчас могу дать вам отчет. В этот момент мы с Евгением подошли к двери подсобки. Я жестом остановил молодого человека и тихо сказала. — Жень, знаешь что, давай сделаем твоей маме сюрприз. Я войду первый, а ты чуть позже, как только я тебя позову. А пока погуляй в торговом зале, ладно? Он улыбнулся и кивнул. Я взялась за ручку двери. Маргарита сидела за своим столом и сосредоточенно смотрела в компьютер и говорила со мной по телефону. Увидев меня, она удивилась. Ее брови поползли вверх, глаза округлились, а рука... С телефоном опустилась на стол. «Татьяна, вы...» Странный вопрос. Интересно, какой ответ на него считается самым оригинальным. «Как видите...» Я опустилась на стул, стоящий напротив ее стола. Я приехала, чтобы дать вам отчет о проделанной за сутки работе. Она сложила руки на груди и откинулась на спинку стула. «Маргарита Игоревна, начала я...» Мне удалось узнать, что не только ваш муж и сын ходили к вашей бывшей домработнице, В тот день, когда ее застрелили, еще один человек посетил ее. Какое мне дело до посетителей этой развратницы? Она могла принимать у себя половину всех мужчин города. Но какое это имеет отношение к моему сыну? Вы будете удивлены, но самое что ни на есть прямое. В тот день после ухода Евгения от Карины, а мне удалось установить, что он ушел от нее незадолго до выстрела, к ней явился еще один человек. Я увидела, как Маргарита побледнела. Это было очень заметно. Она как будто даже перестала дышать. Она смотрела на меня испуганно, хотя очень старалась не показывать этого. И вот этот человек, как я считаю, и является убийцей. И я знаю, кто это. Она качнулась. Мне показалось, что она теряет сознание, но не успела я спросить вам плохо, как Маргарита Игоревна взяла себя в руки и довольно холодно спросила. «А какое все это имеет отношение к нам? А вы ничего не хотите мне рассказать?» – спросил я. Она посмотрела на меня с недоумением. «Хорошая актриса», — подумала я. «Гениально играет, просто живет, а не играет. Настолько все выглядит натурально. Недоумение, возмущение». «Я? Вам? А что я могу вам рассказать? Я в квартире этой развратницы не была. Если ее кто-то убил, так и по делам. Не будет соблазнять чужих мужей и совращать молодых людей». Она сказала это довольно жестко. Впрочем, я ее прекрасно понимала, как ревнивая женщина обманутую женщину. «Татьяна, так...» Я все-таки не услышала от вас отчет о проделанной вами работе. Хотелось бы знать, когда же я увижу своего сына. — А, это, — сказал я небрежно, — да хоть сейчас. Евгений — Евгений! Я выкрикнула его имя громко, он услышал и вошел в подсобку. Ах, Маргарита Игоревна вскочила со своего стула со скоростью двадцатилетней девочки. Она кинулась к сыну и заключила его в объятия. — Женечка, мальчик мой! Она рыдала, как будто не видела сына целый год. — Господи, как я переживала с тебя, я не спала всю ночь, как ты там... «Да ничего, мам, все нормально, теперь нормально. Тебя что, отпустили? Нет, правда отпустили. Под подписку, да?» Женщина все еще держала сына в объятиях и снизу вверх заглядывала ему в лицо. «Нет, его просто отпустили совсем», — сказала я. «Мам, Татьяна доказала этому Мельникову, что я не виноват, что я ушел незадолго до выстрела. Он сначала не верил, все слушал, какую-то запись на диктофоне, а еще к отделению приходили какие-то бомжи, он беседовал с ними». Она покачала головой. — Похудел-то как? Тебя там что, морили голодом? — Нет, давали кашу, но такую противную. Я не мог есть. — А запах-то, запах, господи! Я немедленно отвезу тебя домой. Тебе надо помыться, а то еще подхватишь какую-нибудь заразу. И еще надо позвать Ниночку-медсестру из соседней квартиры. Пусть делает тебе дезинфекцию и прививку от, от чего-нибудь. Татьяна повернулась ко мне, Маргарита Игоревна. — Спасибо вам. Я даже не думал, что вы так быстро вызвали Женечку. Надеюсь, те деньги, которые вы получили в качестве аванса, удовлетворят вас и в качестве премиальных. Я кивнула. Маргарита осталась довольна, что не надо доплачивать меня. А я осталась довольна, что фактически за день работы получила 500 долларов. «Маргарита Игоревна, а может, я сама его отвезу домой?» – спросила я. «Вам надо работать, а мне почти по пути». «Да? Отвезете? Ну, хорошо». Женечка, там бабушка дома, она тебя покормит. Она сготовила уху из осетины. Мам, ну что ты со мной как с маленьким? Евгений недовольно покосился на меня. Наверное, ему было неудобно, что мама сюсюкала с ним при постороннем человеке. Я его прекрасно понимала. Он едва не женился, едва не стал главой семьи, а тут бабушка покормит тебя. Да, хорошо, поезжайте. Хорошо, как я рада. скупайся там, бабушка все приготовила. Я видела, что женщина все еще не пришла в себя после потрясения, которое пережила. Я взяла молодого человека за локоть и вывела из подсобки. Потом в дверях я обернулась и спросила. «Маргарита Игорюна, так вы точно не хотите мне ничего сказать?» «Что? Я сказать? Вы о чем?» Передо мной снова была гениальная актриса в роли, не понимающей, о чем идет речь, и непричастной к увисту светской дамы. «Я бы на вашем месте все рассказала». Вы можете пролить свет на темное прошлое одного человека. — Простите, что пролить? — Свет. Она посмотрела на меня подозрительно. — Что значит все рассказать? Я ничего не знаю. И не надо, Татьяна, на меня так смотреть. — Ну, как знаете. Мы с Евгением вышли на улицу. — Как здесь легко дышится, — сказал он, выпячивая грудь. — Вот он, пьянящий воздух свободы. — Да, как там сказал классик, темницы рухнут, и свобода... Нас встретит радостно у входа. Не прошло и получаса, как мы с Женей входили в его дом. Бабушка едва не упала в обморок, увидев любимого внука. Предупрежденная дочерью она встретила нас в дверях. «Женечка, родной, как я рада, внучек! Фух, что за запах!» «Так, давай быстро в ванную. Одежду положив в целлофановый пакет и обязательно туго завяжи его, я потом постираю. А мы с вами, Татьяна, на кухню, мойте руки. Сейчас я угощу вас таким отменным кофе...» От моего любимого напитка я еще ни разу не отказывалась и потому с удовольствием прошла вслед за Серафимой аркадьной на кухне, где села за стол в ждании угощения. «А вы разве не на даче?» – спросил я хозяйку. «Ой, Татьяна, да какая уж тут дача! Нет, я там была, съездила, все полила, потом вернулась. Поживешь тут на даче как же. То зять арестовали, то внука. Я вся изпереживалась И что за напасть на нашу семью?» «Нет, как только эта распутница переступила порог квартиры моей дочери, так все и началось. Все неприятности и эти самые напасти. Как я ругаю Маргариту за то, что она ее наняла». «Да, я вас понимаю», — согласилась я с Серафимой Аркадьевной. «Если бы не эта история с убийством вашей бывшей домработницы, жили бы вы сейчас спокойно на даче, на природе, поливали бы цветы и наслаждались заслуженным отдыхом. Хозяйка налила в мою чашку ароматный кофе и поставила передо мной». Берите, вот сахар, шоколадное печенье. Нет, Маргарита сделала большую глупость, взяв ее. Но что теперь говорить об этом? Главное, и зятя, и внука оправдали. Мы все снова вместе. В ближайшие выходные поедем на дачу. Делаем там шашлык. Будем сидеть у костра и пить чай с травами. У меня на даче растет столько лечебных трав. Мята, душица, милиса чебрец. Я все это сушу. У меня на веранде висят пучки разных трав. Мы завариваем чай в самоваре, настоящем, сделанном еще до революции. Он достался мне в наследство от родителей. Женина бабушка просто светилась от счастья, однако я пришла сюда не кофе распивать, а выяснить один существенный для себя вопрос. И я, выбрав момент, задала его. Скажите, Серафим Аркадьевна, а вы лично как узнали о смерти вашей бывшей домработницы? И я? Казалось, она растерялась от неожиданного вопроса. А я узнала, когда арестовали Виталия. Я тогда жила на даче. Маргарита позвонила мне и со слезами рассказала. Представляю, каково вам было услышать такое. Дочь, наверное, сразу приехала к вам. Зачем? Нет, ко мне на дачу она не приезжала. Но в самом начале месяца ведь кто-то приезжал к вам? Да никто. С чего вы взяли, что вообще кто-то приезжал? Нет, в этом году из моих детей на даче еще никто не был. Я сама отправилась в город, как только узнала про арест Виталия. Закрыла дачу, села на электричку и приехала. Я поняла, что в такую минуту должна быть рядом с дочерью, должна поддержать ее морально. «Маргарита так любит Виталия. К тому же они прожили больше двадцати лет». Серафима Аркадьевна горестно вздохнула и покачала головой. Как она переживала из-за него, как плакала. Я приехала и тут же занялась хозяйством. Мне уже было не до дачи. «Татьяна, а почему вы задаете такие странные вопросы?» «Видите ли, Серафима Аркадьевна, я хочу выяснить для себя одну важную деталь. Зачем? Что еще нужно выяснять? Разве с освобождением Женечки весь этот кошмар не закончился?» Женщина смотрела на меня с недоумением и даже с некоторым испугом. Страшно не хотелось ее огорчать, тем более, что бабушка графини была по-человечески симпатична мне. Но я не строила иллюзий в отношении ее дочери и потому предвидела, что неприятности в этой семье действительно еще не закончились». Серафим Аркадьевна, осторожно, начала я, полиция пока так и не нашла преступника. Вы называете преступником человека, который освободил мир от этой воровки распутницы? Женщина смотрела на меня с явным непониманием. Серафим Аркадьевна, поймите меня правильно, я не спешу причислить вашу бывшую домработницу к липу святых, ответила я, но ведь она не убийца, не насильница. Вам не кажется, что смерть это слишком суровое наказание для нее? И, между прочим, деньги из сейфа вашей дочери ворвала не она. «А вы откуда это знаете?» Серафима Аркадьевна вскинул свои тонкие, искусно подкрашенные брови. «Ваш внук признался мне, что делал это сам. Для нее, но сам». «Но это она толкнула Евгения на этот путь. Подумать только ворвать у собственных родителей ради какой-то...» «Татьяна, поймите, если бы не эта распутница, мальчик не стал бы таким. Я больше чем уверена, она просто окрутила его, как, как говорится, запудрила ему мозги. До встречи с ней наш мальчик был совершенно другим». Этого я не отрицаю. Более того, я согласна, что ваша домработница поступила в высшей степени непорядочно, заведя роман с обоими мужчинами. Виталий Яковлевич женатый человек, а Евгений еще совсем юноша. Но тем не менее, убивать ее вот так, без суда и следствия... Татьяна, может быть, все-таки хватит о ней? Давайте поговорим о чем-нибудь приятном. Все-таки у нас радость, Женечку освободили. Я, кстати, так и не поблагодарила вас. И Серафима Аркадьевна принялась рассыпаться в любезностях, восхвалять мой талант, частного сыщика и вообще петь меня дифирамой. Все это, конечно, было очень приятно слышать, но это уводило меня от того, зачем, собственно, я приехала сюда. От выяснения, причастна ли мадам Удовиченко к смерти своей бывшей домработницы. Я нашла в потоке слов женщины паузу и все-таки вставила туда свой вопрос. «Как вы считаете, полиция, отпустив вашего внука, успокоится на этом?» Серафима Аркадьевна немного растерялась. Я не знаю. Я же не могу рассуждать, как полицейский. Боже мой, все никак не могу привыкнуть. Столько лет была милиция, теперь стала полиция. Зачем вообще было нужно переименовывать это учреждение? Я не успела ответить на ее, в общем-то, риторический вопрос, потому что в этот момент в кухню заглянул Евгений. Его лицо было гладко выбритым, его все еще влажные волосы были аккуратно зачесаны назад, и от него пахло дорогим парфюмом. Чистая домашняя майка и укороченные джинсы делали его похожим на мальчика-подростка. «Ой, Женечка!» — подхватилась бабушка. «Уже искупался. Сейчас я тебя покормлю». «Я сегодня сготовил уху. Садись сюда». «Татьяна, а вы будете уху из-за Признаюсь, долго уговаривать меня не пришлось. И вскоре мы с Евгением на перегонки уминали бабушкину уху. Настолько ароматную и вкусную, что, казалось, ничего вкуснее я никогда и не ела. После обеда Или, скорее, ужина, если судить по времени, приближающимся к вечеру. Я поняла, что злоупотреблять гостеприимством Серафима Аркадьевны больше не стоит. Поблагодарила женщину за угощение и попрощалась с ней и Евгением. Оставив бабушку и внука наедине, я отправилась в Освояси. Дома я прежде всего сделала себе кофейку, села в кресло, чтобы насладиться своим любимым напитком и выкурить сигаретку, а также поразмышлять о тех событиях, которые произошли в последнее время, И произойдут, я уверена, в самом ближайшем будущем. Ведь это только наивная бабушка графини считает, что все плохое для ее семьи позади. Но я-то знаю, кто следующий претендент на звание преступника. Почему же она не ответила на мои вопросы? Предпочитаю страусиную политику. В данный конкретный момент все хорошо? Так. Значит, не о чем беспокоиться. А что будет дальше? Что же вы, Серафима Аркадьевна, прячете голову в песок? Неужели не понимаете моих намеков, что для вашей семьи не все злоключения закончились? Впрочем, что спрашивать с пожилой женщиной, на которую и так свалились серьезные переживания за ее родных и близких? Я узнал от нее главное. После убийства домработницы никто к ней на дачу не приезжал. И мне кажется, она не лжет. Во всяком случае, не похоже, чтобы так искусно лгала. Итак, мне удалось оправдать двоих членов семьи Удовиченко, отца и сына. Теперь рассмотрим еще один возможный вариант. Если это Маргарита Игоревна грохнула соперницу, то куда она могла спрятать пистолет? Ну, тут выбор большой. Выбросила в Волгу, это раз, как говорится, дело сделанные концы в воду. Могла спрятать вся в магазине, это второй вариант, но на мой взгляд более сомнительный. Прятать в магазине оружие опасно. Девочки-продавщицы в поисках какого-нибудь чайника могут перерыть все в подсобке и найти такую важную улику. А еще Маргарита могла поехать к родителям на дачу. И закопать его где-нибудь, например, под кустом смородины. Нет, лучше крыжовник. Или положить на чердак, где много всякого хлама. Причем съездить на дачу она могла без ведома матери. Например, ночью. Ведь у нее своя машина, и от расписания электричек она не зависит. Поэтому Серафима Аркадьевна сейчас с чистой совестью заявляет, что к ней на дачу никто не наведывался. А еще мадам Мудовиченко могла бросить пистолет в какой-нибудь колодец, Вот сколько в городе, с открытыми люками. И в этом случае оружие не найдут еще очень долго. Как известно, слесари и ремонтники в эти колодцы заглядывают довольно редко. Да, много чего могла Маргарита Игоревна, но вот вопрос, делала ли она это? Рассказ продавщицы даже говорит не в ее пользу. Девушка утверждает, что в седьмом часу она хватилась своей хозяйки, но так куда-то странным образом подевалась. Туалет был заперт изнутри, а вторая продавщица Маша находилась в это время в торговом зале, значит... В нем могла забереться только хозяйка магазина. Выйти через запасной ход в подъезд, оттуда на улицу, сесть в машину и приехать к дому Карины. Впрочем, почему могла? Похоже, именно так она и сделала, ведь соседка Любовь Григорьевна видела ее, прячущуюся за овощным ларьком. Она даже точно писала ее одежду, светлый плащ, пестрая косынка. Именно так и одевается мадам Удовиченко. И еще соседка сказала, что женщина была на машине. Это тоже подтверждает версию, что именно Маргарита была в тот день возле дома Карины. Наблюдала за подъездом и как только увидела, что ее сын вышел от девушки, тут же вошла в подъезд, позвонила в квартиру и как только ей открыли, ворвалась в нее. Соседка видела только мелькнувший край одежды, а потом дверь захлопнулась. Так, будем исходить из того, что все именно так и было. Но тогда возникает вопрос, зачем Карина впустила свою бывшую хозяйку? Она что, не догадывалась, что та пришла к ней как минимум по скандали? Хороший вопрос. А значит, Маргарита как-то заставила девушку открыть ей дверь. Пригрозила? Чем она могла ей пригрозить? Обманула? но ка А может, она где-то раздобыла ключ от квартиры и проникла туда без приглашения? Соседка не видела, чтобы третий посетитель звонил в дверь. Она видела только мелькнувшую одежду перед тем, как дверь закрылась. Что ж, вполне возможно и такое. Вопросы, вопросы, просто море вопросов, пока нет одного ответа. И все-таки 99% за то, что именно мадам Довиченко третья вошла к работницы Хотя она уверяет, что в ее квартире она не была. Но я ей не верю. Как там сказал Казьма Прутков? Единожды солгавшим. Помнится, моя подруга Светка придерживалась иного мнения. домоработницу все-таки сын уля грохнул. На что хочешь поспорим. Молодости свойственно, горячность и импульсивность. Скорее всего, она предпочла ему папочку, вот он и психанул. Фактически, Светка проспорила мне. Сынуля оказался как раз ни при чем. А Светке тогда даже показалось, что в этом деле все очень просто и очевидно. Ну, конечно. Делов-то, господи, я-то думал, у вас там сложные какие-то преступления, а здесь все просто как гвоздь. Просто как гвоздь. Тань, ну сама подумай, это же банальный любовный треугольник. И Андрюша Мельников тогда тоже считал, что домработницу пришили либо папочка либо сыну. Нет, ребята. Не все в этом деле оказалось так просто, точнее, как раз все очень и очень непросто. Вот что теперь мне делать с мадам Удовиченко? Ведь если Маргарита Игоревна была в квартире Карины и убила ее, то она не могла не понимать, что подставляет своего мужа или единственного сына. Ведь их видели и опознали соседи, да и отпечатки пальчиков. И все-таки она пошла на это. Ну, если, конечно, пошла. А может, в тот момент ей было уже на все наплевать. Женщина, доведенная до отчаяния, изменами мужа и дурацкими любовными похождениями сына, способна на многое. В конце концов, ее можно понять и даже где-то оправдать. Она спасала свою семью, боролась за свое женское счастье. Хотя какое уж счастье с человеком, который тебя постоянно изменяет. Да, Маргарите Игоревне как никому было выгодно устранить соперницу. Думаю, ей страшно было даже представить себе, что ее 45 пятилетнюю женщину бросит муж, с которым она прожила больше 20 лет, которого она любила, из которого которым вырастила сына. Развод, дележ имущество, суды и в конечном итоге одиночество в таком достаточно немолодом возрасте. А если бы сын женился, не дай бог, на этой распутнице? И этот вариант для Маргариты был ничем не лучше». Иметь сноху, которая на 6 лет старше твоего сына, который была любовницей твоего мужа, ужас. И вот один выстрел, и все. Нет больше этого кошмара, ни муж не уйдет к молодой, ни сын не женится на распутнице. Да, ей было выгоднее всего, только ей. Мотивчик лучше не придумаешь. Я посмотрела в свою пустую чашку, пожалуй, стоит налить еще кофе, а то думание мое пока не кончилось. Я пошла в кухню, поставила турку на огонь, достала из холодильника остатки сливочного масла из хлебницы кусок почти зачеркнувшего батона и сделала себе бутерброд. Когда кофе был готов, я вернулась в комнату с чашкой и бутербродом и снова уселась с ногами в кресло. Итак, как говорил сказочный герой Карстон, продолжаем разговор. На чем мы остановились? На чем мы остановились, Татьяна Александровна? На мотивчике. Мотивчик нарисовался очень даже аппетитный. И мельников за него обязательно хватится, уж я от своего друга знаю. Завтра же позвонит и обрадует меня новостью. Мадам Удовиченко в изоляторе временного содержания. А что сказал его коллега Вася? Какую-то тупую версию он родил. А, насчет невыданного Виталием Яковлевичем банковского кредита. Даже Мельников согласился, что это чушь. Но в одном Вася прав. Мы должны рассматривать все возможные варианты. А я, выйдя из отделения, тогда еще подумала. И невозможные тоже. А какие варианты могут быть невозможными? Боюсь, что, если рассуждать с этой точки зрения, таких окажется воз и маленькая тележка. Кажется, один раз у меня мелькнула мысль насчет бывшей девушки Евгения Марины. брошенной парнем девчонкам продолжающей искать у него любви или, по крайней мере, сочувствия, а он ее опять посылает. Нехорошо это, конечно, и очень некрасиво с его стороны, но тут, как говорится, сердцу не прикажешь. Как гласит народная мудрость, любовь зла, полюбишь и... Распутную домработницу. Так, так, так. Полюбил домработницу и даже собирался жениться на ней. А вот интересно, мальчик Женя успел сказать об этом кому-нибудь из родственников? Если он сказал матери, то ее положение становится только еще хуже. А может и не собирался он на ней жениться, просто похвастал передо мной. Мол, вы меня за ребенка держите, а я вон уже, какой взрослый, самостоятельный, женюсь. Итак, первое, что мне предстоит узнать, сказал ли Евгений и кому именно о своей предстоящей женитьбе. И если мамочка узнала шокирующую для нее новость, то вполне возможно, что решилась расстроить свадьбу сына именно таким, не совсем цивилизованным способом. Далее, вернуться опять к однокурснице Марине и проверить ее алюби. Девочка, она кажется хорошая, но как знать, может ее отвергнутая любовь требовала отмщения.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 — Женя, не надо, Марина, ставь меня. Да — Да-да, именно так он ей и сказал. А может, она пришла к счастливой сопернице поговорить, а точнее отговорить ее уходить за Евгения, а та стала насмехаться над бедной брошенной девушкой. А то, что они виделись раньше и знали друг друга, это мне сама Марина сказала, когда я спросила ее, встречалась ли она с погибшей. — С кем? С домработницей? Видела ее, конечно. Я же приходила к Жене домой. Но откуда у Марины пистолет? Ведь, как мы знаем, именно Карина похитила его из дома у Как он мог оказаться в руках Марины? Я этот вариант уже обдумывал, но отбросила ввиду того, что Марина перестала бывать в доме у Довиченко задолго до того, как Евгений начал спать дом работницы и, следовательно, не могла похитить пистолет. А если рассмотреть такую версию, Марина пришла в дом, Карине требовать оставить в покое Женю. Девушки, мягко говоря, повздорили, и Карина угрожая оружием стала выгонять незваную гостю своей квартиры а марина отняла его а потом нечаянно или нарочно пальнула в счастливую соперницу на что неплохая версия надо будет подкинуть ее мельнику марину конечно по-человечески жалко но что если мадам удовиченко и вправду не убивала садиться в тюрьму на всю оставшуюся жизнь ни за что самым обозримым я бы даже сказал в ближайшем будущем мадам овиченко задержит. И не надо быть правительства, чтобы предположить, что ее супруг наймет меня, чтобы помочь в ее освобождении. И тогда мне придется заниматься этим делом вплотную. И оправдать именно Маргариту Игоревну мне будет труднее всего, ведь я совершенно не уверена в ее невиновности. Да-да, труднее всего. Если в невиновности к старшего я была практически уверена, в невиновности его сына сомневалась, как говорит моя подруга Светка, шансы 50 на 50, то с матерью почтенного семейства дела обстоит намного хуже». И если уж я возьмусь за это, прямо скажем, непростое дело, то тогда надо подвести итог того, что я знаю о ней, пусть даже знаю не слишком много. Первая дамочка, она нервная, хотя, в общем-то, умеет держать себя в руках. Но мои вопросы ей очень не нравились. На некоторые она просто отказалась отвечать. Я тогда сразу подумала, что ей есть что скрывать от меня. Что именно? Например, то, что стрелять, она все-таки умеет. Только не вздумайте подозревать сына. Он не умеет обращаться с оружием. Я, кстати, тоже. Далее, от посещения Карины в тот злосчастный день она тоже открещивается, если вы не показания соседки и продавщицы Даши. Для чего я не люблю скрытных, молчаливых людей. Насколько проще с откровенными болтунами. Сами все о себе расскажут, что надо и не надо. А теперь вот добывая Маргарите все ее секретные сведения. А еще я хотел обмозговать ситуацию с папочкой и сыном. Странные они все-таки люди. По очереди ходили к одной даме сердца и не могли между собой решить этот вопрос. Тоже мне мужики. Что, не хватило смелости выяснить вопрос между собой? А вот в следующий раз я и спрошу их об этом. Так, о чем еще стоит подумать? Нет, все, хватит. Хватит думать о Маргарите и Игоревне, этой непутевой домработнице. В самом деле, сколько можно? У меня уже и так мозги на бикрине. Надо взять тайм-аут, заняться чем-нибудь другим. О, приготовлю-ка я лучше что-нибудь на ужин. А тот до ночи еще далеко. А осетринная уха уже потихоньку переваривается в моем желудке. И скоро он опять заявит о себе. Я отправилась на кухню. Холодильник был пуст, как бескрайние просторы Северного полюса. Кроме льда и снега, ничего. Черт, почему я не подумала про ужин раньше? Надо было по дороге домой заехать в супермаркет и прикупить чего-нибудь съедобного. А теперь придется снова одеваться, выходить из дома и тащиться в магазин за целый квартал. Народа в супермаркете было много, оно и понятно. Вечер, люди идут с работы, по дороге запасаются провизией. Я ходила по огромному залу с корзинкой в руках и собирала с полок все, что в моем понимании было съедобным. Так, это готовая пицца, только разогреть микроволновки. Это сыр, тоже полезная в хозяйстве вещь. Отрезал и бутерброд готов. Сливочное масло, сгодится. Голубцы-полуфабрикаты. Можно взять для разнообразия мясной фарш, на тот случай, если соберусь готовить настоящий обед. Наверное, все-таки пришло время вспомнить, что Маргарита и ее мама лгали о том, что не умеют стрелять из папочкиного пистолета. Лгали? Обе лгали. Впрочем, я бы на их месте, скорее всего, поступила бы так же. Каждый имеет право защищать себя и свою свободу. А что, в самом деле, рассказывает всем и каждому о своих талантах? Маргарита Ирина, позвольте вас спросить, как вы провели тот день? Я... Она тогда удивилась и даже возмутилась. А при чем тут я... Все причем, все, кто имеет хоть какое-то отношение к убитой, я не имею ответ категоричный, надула губки, как будто оскорбилась в лучших чувствах. Она ее жутко ненавидела. Странно, что она не грохнула ее раньше. Впрочем, это как раз объяснимо. Пистолета-то в доме уже не было. А может, домработница все выдумала про брата? Может, пистолет она выкрыла именно потому, что боялась хозяйка пальнет в нее, когда узнает, что та спит с мужинком свободная от своих основных занятий время? Однако я опять думаю о Маргарите. Все мои мысли против моей же воли крутятся вокруг этой женщины, но ее никто пока не арестовал. Она просила меня помочь освободить ее сына, я это сделала, так что ко мне претензий нет. Я также просила ее все утайки рассказать мне, но она пренебрегла моим предостережением. Что же, это ее дело. Если теперь ребята из отдела Мельникова задержат эту дамочку, у нее будут большие проблемы. Во всяком случае, доказать свою непричастность к убийству у нее вряд ли получится. А вдруг Маргарита все-таки не входила в квартиру Карины. Ну и что, что она была там, возле дома была, а в квартиру не входила. А если был кто-то еще, та же брошенная Евгением Марина или братец-уголовничек, черт, как я забыл о нем, ведь Евгений сказал, Карина жаловалась ему, что он ее избивает, отнимает деньги и заставляет воровать для него вещи из квартиры семью Довиченко. А если он узнал, что у Карины есть оружие? Может, он стал избивать ее, отнимая кошелек, а она возьми и достань пистолетик. Направила прямо в бандитскую рожу любимому братцу. Хотела всего лишь припугнуть неугомонного родственничка, а тот, не оценив юмора, отнял у нее оружие и сам больнул сестру. Точно, вот кто был третьим братец-уголовничек. Как бы мне теперь узнать про него хоть что-нибудь? Черт, я опять ломаю голову над этим. Нет, все, хватит. Беру вот эту пачку печенья и иду к кассе. Пора домой, пока я тут половину магазина не скупила. Татьяна? Это был Мельников. Он тоже держал в руках корзину, в которой лежали батон хлеба и кусок докторской колбасы. Под мышкой у него была черная кожаная папка для бумаг. Мы пошли навстречу друг другу. «Ты что здесь делаешь?» – спросил Андрей, посмотрев на мои покупки. «Странный вопрос для опера. Ты не находишь? Если я скажу тебе, что хожу здесь с экскурсией, ты ведь не поверишь?» Тебе, мать, поверю. Тогда присоединяйся, Андрюша, будем вместе наслаждаться обзором шедевров пищевой промышленности. Делать мне больше нечего. Я сейчас возьму спагетти, еще соус к ним и к выходу. Тогда я пошла занимать очередь в кассу. Из магазина мы вышли вместе. Андрюш, тебе куда? Спросил я уже на кольце, видя, что мой друг немного мнется. Вообще-то, мать, я хотел напроситься к тебе в гости. Так вот в чем дело. «Напросись, только предупреждаю, у меня немного не убрано. Так сказать, маленький творческий беспорядок». «Да ладно, думаешь, у меня дома лучше?» Помыв руки, я первым делом поставила голубцы в микроволновку, порезала Андрюшкину в докторскую колбасу, сделала бутерброды и заварила кофе, потому что в ожидании голубцов Мельников предложил замолить червячка. «А ты вообще ко мне по делу или как?» – спросила я, разлив в чашке кофе и пододвинув к моему другу сахарницу. «Вообще-то сначала я просто хотел зайти к тебе в гости», – начал Андрей. «Но просто у тебя не получилось», — утвердительно закончила я за него фразу. Он кивнул, откусив солидный кусок бутерброда. «Что-то случилось?» Я тоже взяла из тарелки бутерброд и положила в свою чашку сахар. Он снова кивнул, потом проглотил пережеванное и закончил. «У нас, ты же знаешь, всегда что-то случается. Мы же не можем без приключений и происшествий». «И что же случилось на сей раз?» Сегодня утром в одной подворотне дворчика нашла труп парня. По приметам, очень похожего на одного из грабителей, что в последнее время терроризировали женщин по ночам. Помнишь, я тебе рассказывал? Сначала били по голове чем-то тяжелым, потом отнимали кошельки, мобильники, украшения снимали. С этими словами Мельников достал из своей папки фотографии и положил передо мной. Я взяла ее и стал рассматривать. На фотографии был молодой мужчина лет 30 или около того. Он лежал на земле в неестественной скрюченной позе. Самое удивительное, что его лицо, которое... По счастью, было видно очень хорошо. Показалось мне знакомым. Ничего не замечаешь, спросил Андрей. А что, должна что-то заметить? Посмотри внимательнее. Я посмотрела внимательно, потом очень внимательно, потом так внимательно, насколько вообще была способна смотри. Но ничего особенного так и не увидел. Обыкновенный труп, обыкновенная для трупа поза, одежда тоже. Не от кутюрье. Ну, что скажешь, мать? Кроме того, что лицо кажется знакомым, ничего. Я вернула фото Андрею. Он усмехнулся. Наблюдательное. Лицо кажется знакомым. Еще бы незнакомое. Мы пробили его пальчики по нашей картотеке. И оказалось, что это... Знаешь кто? Ну хватит, Андрюш, не тяни резину. Ты сюда что, в игру угадайку пришел поиграть? Рассердилась я. Мой друг не обиделся. Он достал из папки еще одну фотографию и положил передо мной на стол. Я взглянула на нее... Это я уже видела, сказал я, застреляна домработица Карина Овсепян. Тогда познакомься, ее брат Карен Овсепян.